Глава первая. Адель не могла стоять. Ноги дрожали, накрыла слабость, сердце билось через раз. Остановись оно сейчас вовсе, была бы рада. Она с трудом добралась до ряда пластмассовых кресел. Стоило ли снимать смартфон с режима полета? Настойчивый вызов прервал размышление. «Добрались?» Она кивнула новому знакомому, плохо соображая, что ее не видят. «Сосед по вилле, Сорокалетний Олег Юматов, совсем недавно ворвавшийся в строительный бизнес Москвы и купивший первую недвижимость за границей. «Адель, что случилось? Не молчи!» Навязчивая забота раздражала. Он постоянно из кожи вон лез, чтобы обратить на себя внимание. Ее тип мужчин был молчалив. «Все нормально», – заставила она себя улыбнуться. «Сидим, ждем водителя и охрану». «Давно?» Оставалось услышать «сейчас подъеду». «Опаздывают на двадцать минут», – предупредила секретарь Давида. «А где он сам? Странно. Я бы встречал жену еще на подлете к городу». Вот это стало последней каплей. Адель с трудом сдерживала раздражение. «Прости. Не готова об этом сейчас говорить. Голова сильно болит. Перезвоню позже». Она нажала на сброс. В Испании скучала по родине, и общительный сосед не был в тягость. Дети с удовольствием висли на загорелом красавце, скучая по отцу и мужскому общению. Они ходили вместе в кафешки послушать джаз или посмотреть новую выставку современного искусства в местном музее. Но лезть в личную жизнь она никогда никому не позволит. Мирошка с Варей заняли место по бокам, каждый стараясь перетянуть на себя внимание любимого человека, устав от одергивания няни и бабушки. «Мамочка, смотри, что я нарисовал». Мирошка протянул рисунок, на котором мама, папа, он с Варей и бабушка держались за руки. «И я! И я!» Светловолосый хвостик брата показывал почти идентичный рисунок. Адель смогла продавить сквозь комок в горле. «Здорово». «Хорошие мои, дайте маме немного посидеть одной». Валентина Петровна смотрела в мертвенно-бледное лицо снохи. сто явно происходило что-то в последнее время, но от разговоров по душам старательно уходила. «Принести воды?» Адель мотнула головой. «Посижу пять минут». «Дети». Валентина взяла внуков за руки. «Идемте, посмотрим, где наши чемоданы». Телохранитель уже снимал их с ленты, складывая хозяйские вещи на тележку. Мысли Адель метались. сюр происходящего в их с Давидом отношениях разрушал семью. Шесть лет счастливой жизни. Два по три. Три года периода остывания. Первую трехлетку они проскочили без проблем, дыша друг другом, наслаждаясь присутствием рядом. Что пошло не так в пятый сезон дождей? «Аделина Викторовна, выходим из зала или подождем здесь?» Она понимала, что нарушает установленный мужем протокол, но невыносимо захотелось глотнуть свежего воздуха. «Выходим». На ее счастье, молодой парень был приставлен к ним незадолго до отдыха. «Домой, домой!» – заголосили малыши, прыгая вокруг мамы. «Да, мои хорошие, скоро будем дома». Она не стала устраивать выволочку за опоздание. Сил не было от слова совсем. С этим прекрасно справилась тетушка. «Еще один такой фортель и отправитесь вместе с Ночбезом искать работу!» «Распустил Давид! Дети устали ждать, а за них он разговаривать долго не станет! Выезжайте заранее, раз не научились избегать пробок!» Адель гладила светлые волосы уснувших малышей. Что ждет их, если папа решит уйти? Разрыв между домами родителей или он приложит усилия и связи, чтобы оставить их только с собой? Она уперлась взглядом в потолок автомобиля, готовая выть. Меньше всего на свете ей хотелось бодаться с мужем. А может, это все просто развод на деньги или подстава? Гадать, ломая голову, бесполезно. Осталось дождаться фото, если они будут, и посмотреть. Адель с удовольствием вдыхала запах соснового леса и увидающих цветов сада особняка. Унылая пора, очей очарование? Она обожала осень с ее безумным буйством красок, несочетаемое в сочетании. Прозрачность сразу за дымкой хмурого воздуха, запах прелых листьев, грядущих дождей и заморозков. Увидание, чтоб очиститься и воспрянуть с новыми силами. Крик птиц, готовящихся к долгому перелету в тепло дальних стран, от которого успела устать за несколько месяцев. «Мамочка! Мама, мы пойдем в лес?» Дети также радовались возвращению домой. Задраны вверх веселые мордочки не посед. Лина присела, обняв и расцеловав по очереди каждого. Если Давид захочет отнять их, сможет противостоять катку юриспруденции, что создаст он из лучших адвокатов страны. Самое страшное, что тогда придется решать не как жить, а ради чего. Она сдержала слезы, вдыхая запах любимых непосед. Ради них можно отдать все, даже достать из груди разбитое сердце. Обязательно. Отдохнете, и завтра с утра отправимся гулять на озеро. Смартфон в кармане плаща вибрировал раз за разом, Она боялась его достать, догадываясь, что за послание летят на почту.